Ким не успел дойти. Послышался рев, и из черного проема вылезла гигантская лапа и впилась когтями в бетон. Ким уверенно поднял гранатомет, и капитан заранее упал на битум. Хлопок он услышал, но взрыва не было. Капитан поднял голову. Хлопок повторился. Ким, опустившись на колено, ритмично дергал гранатомет. За миг перед следующим хлопком капитан увидел, что граната все-таки вылетела, и попала точно в дверной проем, откуда торчали гигантские лапы. Но взрыва не было. Когти натужно дернулись, и каменная будка посреди крыши разлетелась. Осколки бетона грохоча покатились в разные стороны, а там, где секунду назад стояла будка, во весь рост поднималась медвежья туша с огромными женскими грудями, и бешено вьющимися вокруг лап канатами хвостов. Теперь стало видно, что чудовище огромное. Оно было в десять раз выше Кима, и не верилось, что секунду назад оно помещалось на чердаке, а еще недавно стояло во весь рост посреди вестибюля. Мама сонним распахнула гигантский рот, наполненный зубами в сотни рядов, и заревела так, что пространство затряслось, Со всех сторон взметнулась обступила крышу багровая огненная стена Словно вниз плеснули бензина Ким отбросил гранатомет, поднялся во весь рост Высоко задрав голову, чтобы смотреть чудовище в глаза Капитан знал рукопашную стойку Кима Его руки сейчас — окаменевшие лезвия, которыми Ким на тренировках разбивал в пыль кирпичи, бетонные бруски и камни. Мама сонним снова взревела и угрожающе взмахнула передними лапами. И в такт им снова взметнулось ледяное багровое пламя. И тогда капитан резко поднял ствол штурмовика и не целясь нажал спуск. Легко и равнодушно, заранее зная, что попал. Чувствуя, что так и надо, что другого выхода нет. Единственная мысль, которая у него мелькнула, штурмовик тоже может не сработать, как и гранатомет. Но штурмовик сработал. Его знаменитый бесшумный хлопок почему-то перекрыл рев чудовища, гул пламени, прокатился по крыше и глухо увяз в пылающем пространстве. Чудовище смолкло, поперхнувшись воем, а пламя опало. Теперь за бортиками крыши снова клубилась черная пелена. Ким еще секунду постоял, а затем медленно упал вперед, гулко хрустнув лицом о черный битум. Ровно из середины его затылка вылетел тонкий красный фонтанчик и потух, обжигая голову темным ручьем. Капитан скочил, Не глядя, изо всех сил зашвырнул штурмовик в огненную бездну. В два прыжка оказался возле Кима и резко перевернул его на спину. И увидел лицо, залитое кровью и алое крошево вместо нижней челюсти. Отсюда вышла Пуля. «Какая она высокая, мама с сонним!» — равнодушно подумал капитан, чувствуя, как текут по рукам теплые струйки. Глаза Кима были открыты, но он был мертв. «Прости, друг!» — тихо сказал капитан и закрыл ему веки ладонью. «Ты ошибался. Можно убивать без зла». Но нельзя убивать с добром. И я только что убедился в этом. Я не желал тебе добра, когда нажимал спуск. Я просто знал, что сейчас так надо. И мне было все равно. Если бы я знал, что надо выстрелить себя, мне тоже было бы все равно. Я мог выстрелить и в маму Сони. И мне тоже было бы все равно. Ты ошибался. Ты был прав раньше когда говорил, что мама Соним не живая. Я сейчас не знаю, как она устроена. Не могу сказать, живая она или нет. Быть может, она всегда была мертвая, но жила, когда ее вызвали в наш мир на этом семинаре. Мама Соним — это механизм, автомат. Ее нельзя ненавидеть или любить, потому что она тоже не желает нам ни зла, ни добра. Она тоже, как и ты, выполняет свой долг и не может иначе. Мы созданы такими, а она такой, и ее можно только пожалеть, потому что твой долг красив и благороден, а ее долг черный и неблагодарный. И мама соним, и мы все пришли в этот мир на короткое время, мы поживем здесь и уйдем обратно в небытие. Скоро, скоро, никого из нас не будет. Раньше это произойдет или позже, не имеет значения. Каждый из нас, как автомат, выполнит то, что ему предназначено, и уйдет. Но о тебе будут вспоминать со светлой грустью, а о ней — со злобой и проклятиями. А она не виновата, что у нее такое предназначение. Никто не виноват. Капитан замолчал и с удивлением подумал, что никогда еще не говорил столько театральных слов и никогда больше их не скажет. Он поднял голову и посмотрел на возвышающуюся косматую тушу. «Жалко тебя», — сказал он задумчиво. «Искренне жалко. Знаешь, мне даже хочется сказать тебе что-нибудь приятное. Вот только не знаю что». Выглядишь ты мерзко. Может, ты мне скажешь что-нибудь приятное? Мама с сонем распахнула свою пасть и вдруг прохрипела оглушительные без интонации. Ты умрешь через три года. Капитан опустил взгляд и долго молчал, глядя, как первые солнечные лучи пытаются уцепиться за пыльный битум. Спасибо, наконец выдавил он. Это действительно очень приятная новость. Теперь мне будет легко работать. от чьей пули? — От рака легких, — сказал хриплый детский голосок. Капитан скинулся. Перед ним стояла девочка в красном платьице и белых сандаликах. — Очень хорошо, — кивнул капитан. Нашарил в кармане пачку сигарет и закурил. Я уйду в отставку и займусь, наконец, любимыми делами. Знаешь, у каждого человека есть свои любимые дела, но всю жизнь ему некогда. — Нет, — сказала девочка, — ты будешь служить еще два с половиной года, потом ляжешь в госпиталь. — Ошибаешься, — покачал головой капитан. — Завтра же подам рапорт об отставке. Девочка промолчала. «А что так мало осталось?» «Это правильно. Это чтобы я не проболтался. Чтобы никто и никогда не узнал, что здесь было. Мы же с тобой никому не расскажем, верно?» Девочка снова не ответила. «А теперь, знаешь что?» Капитан взял ее за руку. «Пойдем-ка с тобой, зароем наших медведей».